Глава первая. Бытовые этюды Большой партии. Имперское единство России и Ромэй. Российская империя. Москва. 5 мая 1919 года. Сегодня Москва гуляла, как гуляли сегодня вся Россия и все единство. Если для Ромеи поводом для веселья были только дни рождения цесаревича Александра и царевны Виктории, то в России это был еще и первый день Конституции, высочайше дарованный государем-императором ровно год назад, 5 мая 1918 года. Конечно, сегодня гуляли весьма и весьма скромно, Американка все еще лютовала, и власти делали все, чтобы не допустить излишнего столпотворения. Во всяком случае, никаких массовых гуляний не предполагалось. Хотя, впрочем, оркестры в парках и на площадях все так же бравурно играли, а парочки все так же устраивали променад, дефилируя по тенистым аллеям, раскланиваясь со знакомыми и вежливо улыбаясь многочисленным инспекторам ИСС которые наряду с городовыми следили за тем, чтобы гуляющие не собирались большими группами. Хорошо, хоть в честь праздника в Москве разрешили на открытом воздухе быть без масок, так что москвичи радостно пользовались таким щедрым послаблением, чувствуя в этом ту самую нотку праздника, которой всем так не хватало за последний год. Впрочем, в массе своей обыватели, напуганные болезнью самого государя-императора и смертью немалого числа персон из первой сотни властной вертикали, и сами не слишком-то рвались обниматься. Даже на Пасху, отшумевшую две недели назад, никто хрестоваться не спешил, ограничиваясь радостными поклонами и приветствиями. А уж о целовании крестов и икон даже речи не шло ибо власть подошла к этому вопросу весьма жестко, поставив в каждой церкви инспектора ИСС и приставив к нему городового. Конечно, эксцессы на местах случались, но в целом прихожане с пониманием отнеслись к временным ограничениям. Как говорится, если уж сам помазанник Божий хворь американскую подхватил, то что про остальных говорить-то? А царь тогда был очень плох. Лишь молитва благословенной императрицы Марии спасла царя-батюшку. Маршина подобные истории слышала на улице нередко. И хотя она сама, ясное дело, очень скептически относилась ко всякого рода сплетням и россказням толпы, но и она в прошлом октябре внимательно следила за новостями из Кремля, тайком от себя шепча молитвы за выздоровление государя. Смена императора не сулила ничего хорошего. Перемены так предостаточно. А еще она по-женски завидовала императрице, тому, как та бросилась через всю империю спасать мужа. Про это нужно роман писать, каждая страница которых будет пропитана слезами тысяч читательниц. И хотя сестра рассказывала об этой истории довольно скупо, ссылаясь на то, что сама она оставалась с цесаревичем и царевной на острове Христа, было ясно, что большая часть того, о чем судачит высший свет, правда. «Это не побосенки охотного ряда». Но как же хочется нормального праздника! Надеюсь, что до теза именинства цесаревича американка отступит, и весь этот тоскливый ужас навсегда покинет Первопрестольную. Надеюсь, любовь моя, до 12 сентября все-таки еще 4 месяца. Но напомню, благодаря, так сказать, этому тоскливому ужасу, меня пока не посылают в Америку, и мы можем быть вместе. Вот где, кстати, ужас, так это там». Впрочем, в Мексике, как говорят, все еще хуже. Так что давай радоваться тому, что у нас строгий карантины, и никаких революций. Елена Николаевна мило улыбнулась и кивнула в адрес очередной встречной парочки знакомых. Что поделать, Арбат есть Арбат. Шагу не ступить, чтобы не встретить кого-то более-менее знакомого. Тем более, если ты выросла на этой улице, и на ней стоит твой дом. Приличный дом, в который принято наносить визиты. Маршин автоматически раскланивался с теми, кому кивала его дорогая Леночка. Знал он далеко не всех, но если супруга кивает, значит и ему нельзя быть неучтивым. Это старая Москва — город, полный патриархальных традиций и неспешности. Впрочем, эта неспешность была скорее некой демонстрацией принадлежности к определенному кругу, для которого по-прежнему не обязательно куда-то спешить, что в нынешней Москве позволить себе мог далеко не каждый. Слишком уж все ускорилось, слишком уж бурно развивалась первопрестольная и вся Россия, чтобы можно было соблюдать расслабленную степенность не на публику. Спешили все, спешили чиновники и военные, суетились приказчики и торговцы, убыстряли шаг даже милые барышни, спеша по своим женским делам. Что уж говорить о таких ревнителях старины и степенности, коими испокон веков были московские купцы всяких гильдий. Куда делась эта их показная неспешность? Современный московский купец больше не сидит за самоваром, он одет в деловой костюм, он едет на автомобиле. Он, словно в доказательство, рядом с ними притормозил сверкающий роскошный лимузин «Руссо Балт» С-100-120. Из него вышел купец первой гильдии господин Филиппов, который, отстранив шофера, собственноручно открыл другую дверцу и подал жене руку. Та, элегантно опершись на ладонь супруга, вышла на свет, благоухая духами, самыми модными в этом сезоне. Александр Тимофеевич остановился, придержав за локоть юную жену. Филиппов, тем временем, взяв свою супругу под руку, подошел к ним. «Господин Маршин, гляжу, вы ли это? Дорогая, позволь тебе представить моего хорошего знакомого. Инженер-подполковник Маршин из Министерства внешней торговли». Благодаря его связям и усилиям мне удалось и в США дорожку протоптать и сюда американских вкладчиков привлечь. В общем, рекомендую». Офицер склонил голову. «Александр Тимофеевич Маршин, честь имею, сударыня». Купец, в свою очередь, представил жену. «Полковник и ВВС баронесса Любовь Александрова Голанчикова-Филиппова». Поскольку баронесса была не в военной форме, а в обычном, пусть и очень модном женском платье, то козырять Маршин не стал, ограничившись кивком. Полагающиеся по прежним временам всякого рода галантности в виде целований рук остались в прошлом. Сейчас, в дни пандемии, даже рукопожатия не приветствовались, не говоря уже об обниманиях и целованиях. Штрафы были довольно внушительными, а инспектора императорской службы спасения славились своим полным наплевательством на положение, чины и титулы. Более того, имена знатных и известных нарушителей немедленно попадали в прессу, что создавало приличным людям куда больше проблем, чем банальный штраф. А уж про повторное попадание в лапы инспекторов ИСС и речи не могло идти, поскольку уже были случаи, когда графы получали приговор суда, и прилюдно мели метлами улицы с утра до вечера. Так что желающих устраивать фронту на улицах быстро стало меньше. «Баронесса, это честь для меня. Много наслышано ваших подвигах». Та улыбнулась. «Я сейчас в законном царском отпуске». Голанчикова погладила себя по явному животику. «Мой подвиг сейчас здесь». «Сударь, сударыня, разрешите мне представить вам мою супругу». Елена Николаевна Маршина в девичестве Иволгина. Филиппов галантно склонился, обозначив свое почтение. Галанчикова же с интересом посмотрела на нее. Купец, извинившись, тут же отвел Маршина в сторону и стал что-то оживленно ему говорить о каких-то договорах, поставках, сроках и прочем, что было так близко его купеческому сердцу. «Праздник праздником, а дела есть дела». И куда подевалась приснопамятная степенность и неторопливость в Москве? Предоставленные на несколько минут сами себе дамы не спеша пошли вдоль Арбата. Первой заговорила Голанчикова. «Простите, сударня, вы младшая дочь генерала Николая Иволгина?» Елена кивнула. «Да, сударня, это мой отец». Авиатресса улыбнулась. «Много наслышано о нем». А еще я имею честь быть лично знакомой с вашей блистательной старшей сестрой, княгиней Натальей Емец-Орватской. А вы с ней очень похожи внешне. — Вот как? Да уж, тесен мир. Я вас также много слышала. Вы — командир женского бомбардировочного полка Лейб-Гвардии. Баронесса засмеялась и положила ладонь себе на животик. Нет, — Нет-нет, я пока не удел. «Пока я в царском отпуске, полком командует подполковник княгиня Долгорукова». Голанчикова неожиданно подмигнула и добавила лукаво. «Правда, я не знаю, как долго она будет командовать полком, учитывая то, что Софочка собирается замуж за светлейшего князя Петра Волконского. После войны уход в царский отпуск становится модным среди женщин военных, не находите?» Лена улыбнулась. И не только военных. Война окончена. Хочется жить и любить, не боясь больше ничего. «Ваша сестра тоже ушла в царский отпуск?» Маршина охотно подтвердила. «Да, она сейчас в своем имении на острове Авлония. Тоже отошла от дел, так сказать». «Понимаю». Тут Елену осенило. «Погодите, так это же вы в прошлом октябре застряли на башне инженера Шухова. Вас всех еще потом дирижаблями спасали». Любовь Александровна засмеялась. «Да, было такое дело». Лена покачала головой, проговорив. «Это какой же ужас! Я бы, наверное, не смогла, так страху бы натерпелась». Голанчикова покачала головой, посерьезнев. «Нет, Елена, вы бы выдержали. Вы дочь генерала и внучка генерала. Вы не кисейная барышня. Я вижу, есть и в вас тот же стальной стержень, который есть и вашем отце, и вашей сестре Наталье». — Вас ждет большое будущее, уж поверьте моему опыту. Помолчав, она добавила, глядя в сторону активно жестикулирующего купца Филиппова. — А знаете, Елена, я благодарна тому происшествию на башне. Это событие круто изменило мою жизнь. К лучшему. Заметив, как собеседница вновь непроизвольно погладила живот, Лена спросила вдруг. — Вы счастливы? Баронесса удивленно посмотрела на нее, а затем прислушавшись к своим внутренним ощущениям, кивнула. Да, я счастлива. Румыния. Замок Пелеш. Королевская резиденция. 5 мая 1919 года. Итак, что вы мне привезли, генерал? Тон короля Румынии был холоден, и он даже не пытался скрывать свое раздражение. Генерал Дитерихс стоял перед монархом с непроницаемым лицом, хотя в душе его скреблись кошки брезгливости. Господи, как же жалко бедную Ольгу Николаевну! Политика, будь она трижды проклята! Да простит меня, Ваше Величество, но я привез вам аналитический доклад Квартирмейстерского управления Объединенного штаба союзных сил на Балканах о состоянии румынской армии. Кароль II нервно дернул щекой. «Лучше бы вы мне пушек привезли, генерал!» «Какой мне прок от ваших аналитических докладов? Моя армия в прекрасном состоянии. Нам нужно лишь больше пушек, пулеметов, броневиков и аэропланов». Генерал-квартирмейстер О. терпеливо, словно разговаривая с нерадивым гимназистом, которого в силу каких-то особых причин нельзя сейчас прилюдно выпороть розгами перед всем классом и поставить голыми коленями в углу на горох, объяснил. «Да простит мне, Ваше Величество, мои дерзновенные речи, но смею полагать, что бравурные отчеты, которыми вас снабжает ваш генеральный штаб, слишком приукрашены. Боеспособность румынской армии в этих отчетах слишком завышена, а между тем положение армии довольно скверное. Промышленность Румынии просто не в состоянии обеспечить потребности вашей армии». Король вспыхнул. «А для чего нам тогда союзники и Новоримский союз, если мы не можем получить все необходимое от них, и, в частности, от России? Я не требую воевать вместе с нами, раз уж вы цепляетесь за букву договора. Но игнорируете его дух, хотя эта ситуация нетерпима сама по себе. Однако я вправе требовать военно-технической помощи. Пушки, броневики и все прочее, дайте это нам, и мы сокрушим Венгрию». «Прошу простить, Ваше Величество, а имеет ли ваше королевство достаточное количество подготовленных расчетов для всех этих орудий и броневиков, которые вы желаете получить?» Румынский монарх хмуро заметил. «Практика использования переодетых в местную форму русских и итальянских расчетов, равно как британских, немецких, французских или американских, вполне распространена. Если такую помощь могут получить османы или ирландцы, то почему на них не может рассчитывать Румыния, раз уж мы такие близкие союзники?» Генерал Дитерикс возразил, «Ни в одном из этих случаев, Ваше Величество, переодеты в местную форму войска союзников, не поступали под начало местных генералов, которые просто не умеют ни командовать ими, ни взаимодействовать с ними на поле боя». Если вашему величеству угодно непременно начать войну с Венгрией, опираясь при этом на помощь союзников по Малой Антанте, то начало операции необходимо отложить на более поздний срок. По-хорошему, в Румынию должны прибыть опытные военные советники, которые по мере прибытия запрашиваемой вами артиллерии, бронетехники и авиации будут учить ваших генералов, взаимодействуя с этими родами войск, координировать их действия, а также параллельно проводить переобучение вашего офицерского, сержантского состава, экипажей и технического персонала. Сколько это займет времени? Два-три месяца как минимум. А если по-хорошему, то и полгода год. Чудес не бывает, Ваше Величество. Это невозможно, генерал. Решительно невозможно. Венгрия сейчас охвачена хаосом, пытаясь удержать Хорватию, Словению, Харутанию и Трансильванию. Их войска растянуты по всей стране и крайне ненадежны. Через три месяца ситуация может решительно измениться не в нашу пользу. Сейчас нужен один мощный удар, и все в Венгрии посыплется. Как вы этого не желаете понять? «Зачем мы предоставляли вам военные базы на нашей территории, если вы отказываетесь нам помогать в нашем святом деле освобождения Румын-Трансильвании от угнетения и обеспечения их воссоединения со своим Отечеством? Зачем мы тогда вообще вступали в этот ваш чёртов Новоримский союз?» Генерал-квартирмейстер сухо заметил. Ваше Величество, смею заметить, что договор о Малой Антанте призван обеспечить солидарную защиту всех членов и совместное выступление в случае внешнего нападения на территорию одной из стран-участниц. Но договор не обязывает державы Малой Антанты вступать в войну из-за легкомысленных авантюр отдельных членов Союза. Если, к примеру, Россия объявит войну какой-нибудь Швеции, то это будет наша война и наши проблемы. А вот если Швеция нападет на Россию, тогда союзники должны будут исполнить свой союзнический долг. Повторяюсь, ваше величество, румынские войска в настоящее время не готовы к широким операциям. Дайте время укрепить вашу армию. Монарх не дал ему договорить. То есть пушек вы нам не дадите. Дитерих скивнул. Дадим. Вместе с нашими расчетами в вашей форме и под командованием офицеров Объединенного штаба союзных сил на Балканах соответствующей координации действий. Кароль II нервно ходил по своему кабинету. Наконец он чертыхнулся. Этот черт знает, что такое, генерал. Вы фактически требуете от меня передать командование моей армии вам». Прибывший позволил себе пожать плечами. «Не вижу тут чего-то предосудительного и вопиющего». Во время Великой войны союзные армии Антанты координировались из единых штабов, и ваша королевская армия четко взаимодействовала с русской армией и ее главнокомандованием. На начальном этапе войны Румынский фронт из-за отсутствия координации с русским командованием был весьма неустойчив, но в итоге мы победили, объединив усилия. Оба прекрасно поняли подтекст, когда царственный отец нынешнего монарха и его генералы изображали из себя стратегов, едва начав войну, румынская армия была почти сразу же разгромлена Австро-Венгрией. Большая часть страны была оккупирована, включая столицу Бухарест, а сама армия, точнее ее остатки, была вынуждена спешно отступать в Россию и фактически передавать командование русским генералам и офицерам. Сам же августейший главнокомандующий румынским фронтом как и его сын, провели весь остаток войны в Москве на всякого рода увеселительных совещаниях, пока русские генералы и советники предпринимали меры по спасению Румынии. Дитерихс также вспомнил многочисленные доклады и воспоминания советников о том, что, в принципе, румынский солдат был вполне себе неплох, достаточно стойко, даже нередко храбр. Но вот вся командная вертикаль, начиная от сержантов и заканчивая генералами, решительно никуда не годилась – Проявляя просто такие анекдотические чудеса некомпетентности и чванства, и Михаил Константинович обоснованно сомневался, что ситуация как-то улучшилась с тех пор. Во всяком случае, на регулярных совместных учениях румынская армия вечно попадала в комические истории, которые еще долго пересказывались в штабах и казармах всех держав НРС. А на постоянно действующие союзные курсы повышения квалификации командного состава из Бухареста присылали в основном таких офицеров, которые рассматривали эти курсы лишь как возможность мир посмотреть, себя показать да устроить гульбу в очередной стране. Причем, чем дальше место учения курсов было от столицы и от крупных городов, тем меньше румынских офицеров туда приезжало. Обучать же сержантский состав – В заграничных командировках румынское командование даже не предполагало, резонно рассудив, что нечего холопов баловать, мол, рылом не вышли. Поэтому единственной возможностью хоть как-то привести в чувство румынскую армию была организация обучения и слаживания войск, частей и подразделений прямо на месте. Впрочем, Дитерихс прекрасно понимал, что за пару-тройку месяцев из г... грязи пулю не сделать, а из румынского войска не сделать боеспособную армию. Но там, где конец лета, там и осень. Где осень, там и зима уже. Придется откладывать наступление на весну. Либо обстановка изменится так, что коалиция государств за все хорошее и против всего плохого принудит Венгрию признать независимость бунтующих территорий, либо принуждение к миру будет проведено уже в следующем году коллективными усилиями. Но первый вариант был предпочтительнее. Государь генерал-граф Гурка всеми силами старались избежать новой войны на Балканах. Поэтому он, Михаил Константинович Дитерихс, летал сейчас по всем штабам региона, встречался с главкомами и самими монархами, пытаясь предотвратить войну, грозящую не только развалом Новоримского Союза, но и новой большой войной в Европе, войной с самыми непредсказуемыми последствиями для всех. В ход шло все. Анализ состояния армии, мощностей, производства, возможностей грузоперевозок, данные разведки, доклады о подготовке местностей и о наличии топографических карт, состояние фортификации и укреплений, запасы боеприпасов на складах, наличие и строительство мостов и дорог разного типа, выводы из прошедших учений и штабных игр, а также многое другое, включая уговоры, лесть и даже угрозы и Румыния была одним из самых слабых мест в этой игре, поскольку недалекий монарх слышал только то, что хотел слышать, то есть слушал только восторженные верноподданнические закидательские басни своих жирных генералов, благодаря которым Румыния и была разгромлена четыре года назад. Ничегошеньки не изменилось, ничему они не научились и никаких выводов делать не желали. Более того, Официально объявив о героической и блистательной победе румынского оружия, ну, по итогу Румынию же как-то освободили, пусть и при помощи русских, но это несущественная мелочь, которой можно для пропаганды и пренебречь. Генералы и сами поверили в свою победоносную доблесть и ничего не собирались менять. В общем, если бы неважное стратегическое положение, то Румынию было проще отпустить, чем спасать и содержать, но, как говорится, приходится играть теми картами, которые розданы. К тому же, Ваше Величество, если позволено мне будет заметить, ситуация с пандемией американки пока далека от благополучного завершения. Массовый всплеск заболеваний и смертей февраля и весны этого года еще только начинает идти на спад. Вы знаете о том, какие суровые меры предпринимаются в России и Ромеи на сей счет. А, прошу простить, смерть вашего августейшего отца и чудом не случившаяся смерть моего императора Михаила заставляют нас отнестись к этому бедствию со всей серьезностью. Командование русского экспедиционного корпуса в Румынии отдало приказ подразделениям корпуса выдвинуться из городов в дислокации в летние лагеря, дабы максимально сократить возможность контакта между войсками и местным населением. «Водвижение румынских войск границы и боевые действия в условиях скученности непременно создадут благодатную почву для резкой вспышки американки среди солдат». Кароль II, все так же нервно ходивший по кабинету, буркнул. «В Венгрии и среди ее солдат пандемия бушует точно так, как и у нас. Эпидемии и антисанитарии были неизбежными спутниками всех войн на протяжении многих тысячелетий человеческой истории». «И что же прикажете делать? Перестать воевать? Нет, не от генерал, это не причина менять планы. Так вы дадите нам пушки и все остальное». Видя, что аргументы здравого смысла не проходят, квартирмейстер вновь перешел к финансам и практическим возможностям. «Ваше Величество, о возможности и порядке получения всего вам необходимого вместе с обученными экипажами и расчетами я уже говорил ранее». Монарх поморщился и покачал головой. «Нет, это не совсем хороший вариант. Это долго, да и...» Кароль запнулся и, обдумав ситуацию, решительно отрезал. «Это невозможно. Румынскими войсками могут командовать только румынские офицеры и генералы. Мы не отказываемся от советников и специалистов, но командовать у себя будем сами». Диттерикс внутренне усмехнулся. «Видимо, крепко держит генералы своего короля за его августейшую задницу. Или за что другое, за горло, например». Монарх повторил вопрос. «Так Россия даст нам пушки?» Русский генерал, понимающий, кивнул. «Что ж, Ваше Величество, мне понятны ваши затруднения. Если вашим генералам нужны пушки и прочая машинерия, без обученных экипажей и техников то, если угодно вашему величеству, Россия готова продать по остаточной цене вооружение и технику из числа резервов армии «Единство», боеприпасы, ремкомплекты к ним и все, что необходимо для их обслуживания. Монарх напрягся. Продать? Генерал утвердительно кивнул головой. По остаточной стоимости, как близким союзникам. Заметив финансовую тоску во взгляде хозяина кабинета, гость благосклонно добавил. «Конечно, я думаю, что вопрос с кредитом будет решен в кратчайшие сроки, на весьма льготных условиях. У наших стран есть взаимные интересы в качестве обеспечения этих кредитов. Мы же не чужие люди, в конце концов». Кароль II несколько растерялся, сбитый с толку резким поворотом в переговорах. «Да он мальчишка еще», — вдруг отметил про себя опытнейший стратег армии единства. Генерал-квартирмейстер объединенного штаба союзных сил на Балканах. Им же вертят, как хотят. Дождавшись царственного кивка, Дитерикс подвел итоги. «Как видите, Новоримский союз и Россия, в частности, выполняют свои союзнические обязательства в полной мере». Новый кивок все такой же озадаченный. Генерал распахнул блокнот и изготовился записывать. О каких цифрах идет речь, Ваше Величество? Где и у кого я могу получить данные о количестве свободных, подготовленных экипажей, броневиков и самолетов, артиллерийских расчетов для запрашиваемых видов пушек и гаубиц, пулеметных и минометных расчетов, а также техников к этой машинерии?» Кароль II несколько секунд молча массировал пальцы левой руки, затем произнес неопределенно. «Эм...» «Я полагаю, что в генштабе знают. У ваших коллег по квартирмейстерской части можно спросить». «Ох, воитель, воитель! Верховный ты главнокомандующий!» Вслух же Михаил Константинович склонил голову и почтительно произнес. «Как прикажет ваше королевское величество? От имени моего государя Михаила Александровича еще раз приветствую ваше величество». Россия всегда была, есть и будет вернейшим союзником и сердечным другом царствующего дома гоген Зигмарингенов и всего славного румынского королевства. Дозволите считать аудием свой оконченный? Тут кивнул. — Дозволяю. Отдав честь, русский направился к выходу. Кароль II тяжелым взглядом бурравил закрывшуюся за ним дверь. — Черт возьми, за что ему это все? Будь оно все трижды проклято! Корона — это. Румыния. Замок Пелиш. Королевская резиденция. 5 мая 1919 года. Ваш чай, Ваше Величество! Ольга Николаевна кивнула фрейлине и отпустила ее. За что ей это все? Будь оно все трижды проклято. Корона — это. Будь проклята вся эта жизнь, замок — это и это королевство. Знала бы она, как все будет, то... Впрочем, знала. И отношения мама и папа не были такими уж безоблачными, как демонстрировалось на публике. А уж примеры из высшего света и других монархических семейств ясно показывали, что счастливые браки в их кругу редкость. А если брак и считается счастливым, то значит в этой семье хорошо прячут грязное белье и умеют ссоры с дворца не выносить интересно, счастливы ли дядя Миша со своей итальянкой? Кто знает. Внешне они просто идеальная пара, счастливая во всех отношениях. А как прошлой осенью итальянка рванулась в Москву? И ведь Ольга все время была рядом с ней. Она, честно говоря, завидовала той выдержке, устремленности и решительности, которые Мария показала в те непростые дни. Той буквальной одержимости своим мужем, той готовности идти по головам и убивать за него. Убивать только бы он жил. Многие списывали это на желание бывшей итальянской принцессы удержать власть и обеспечить корону своему сыну, если вдруг что случится с императором. Но Ольга видела, сколько долгих дней провела императрица Мария в кресле у стекла, за которым умирал ее муж, сколько слез выплакала, сколько горячих молитв произнесла. А сколько всего она не видела. Ведь наверняка молодая царица сдерживала себя на людях. И это при том, что ей все время приходилось проводить встречи, совещания, давать аудиенции, принимать решения от имени императора. Смогла бы сама Ольга так. Кто знает, возможно, если бы у нее был такой муж. Если бы был. Господи! Как же отчаянно она итальянке завидовала, и как ужасен был ее собственный брак. Боже, боже, за что ей это все? Пламя и треск. Несмотря на май, в замке было холодно, и по этому случаю в камине трещали поленья, но не было от них уюта, только тоска. Что ей теперь делать? Что? Она бросила тоскливый взгляд на стол, на письма, которые привезла баронесса Мостовская, и на расшифровки, которые Ольга делала собственноручно. Каждую неделю из Константинополя прибывал Фельдъегер и привозил помимо писем новые коды шифрования, часть системы, составляющей одну из самых больших тайн империи. Но в этот раз в качестве Фельдъегеря прибыла сама мать старшего сына императора Единства. И едва Ольга узнала о прибытии баронессы, ее сердце ёкнуло, что-то случилось или должно случиться. Вот-вот, было много корреспонденции, но было и письмо, главное, ради которого Мостовская прибыла из Константинополя. Письмо императрицы Марии, которую королева Румынии только что расшифровала, было коротким. «Грядут большие потрясения, твоя жизнь в опасности. Под любым предлогом выезжай в единство. Скажись больной или будь с мужем на открытии дороги в Черноводы. О. А.» «Вывезет тебя в Россию. Твоя М». Ольга и сама чувствовала, что что-то происходит. И, возможно, действительно пора выехать на воды. И она бы так и сделала, если бы не одно «но». Почему письмо привезла Мостовская? Нельзя было никому доверить? Возможно. Но разве всем известная баронесса не привлекла внимание к своему визиту в замок Пелиш? Или это от нее и требовалось?» Боже, как ужасно это все! Как ужасно ждать подлости и предательства во всем, в каждом слове, в каждом взгляде, в каждом вздохе. Имперское единство России и Ромей, а восточная Римская империя, Мраморное море, остров Христа, 5 мая 1919 года. И что думаешь? Тесть жует шашлык, но весьма пытливо смотрит на меня. Черногорский дед, откинувшись, сидит молча, расслабленно глядя куда-то в сторону, но он явно с нами. Борис отошел поухаживать за беременной женой. Маша, как истинная мать и хозяйка, надзирает за нянечками и гувернантками, а заодно следит, чтобы все гости были сыты и накормлены. Женщины, что говорить, даже если у них под властью гигантская империя, они все равно беспокоятся о том, Что подумают гости, родители и соседи? Как оценят то, какая ты хозяйка? Парадокс? Нет тут никакого парадокса. Мы просто все человеки, вне зависимости от положения, титула и прочей короны на голове. Корона не спадет, вы говорите? Скажите об этом своей жене. Узнаете много нового, в том числе и о себе. Стоит вам сказать, что это все не имеет никакого значения. Во всяком случае, моя жена не слишком была рада, когда наша обслуга делала промахи даже в мелочах. Мне было все равно. Ей нет. Она хозяйка дома. Даже боюсь представить, в какой порядок она привела бы большую Россию, если бы ей действительно пришлось править. Итальянцы. Но какой может быть порядок? Так могут сказать скептики. Не ошибутся. Ланцелот или не ланцелот? Было бы желание убить дракона. Однажды Муссолини прибыл на Сицилию. В моей истории, разумеется. Его встречал местный глава мафии, которая, кстати сказать, весьма щедро поучаствовала в приходе дучек власти. Так вот, с Муссолини прибыла охрана и прочая служба безопасности, за что местный крестный отец прилюдно воскликнул что-то типа «Зачем вам охрана?» Без моей команды, дорогой Дучи, с вас тут ни один волос не упадет. Нужно ли говорить, что Дучи обиделся и что приказал своему генералу зачистить всю Сицилию от мафии, не взирая на букву закона, и что перестреляли всех подряд, и что при Дучи до прибытия поездов на железнодорожных станциях по всей Италии сверяли часы, и это при том, что до этого опоздания на полтора часа, даже на очень короткой дистанции, было обычным явлением. Всего-то лишь нужно было навести элементарный порядок и расстрелять особо непонятливых. Совсем немножко, но демонстративно. И все поверили, что больше шуток не будет. Все наладилось даже в буйные времена дучи, даже в Италии. Нет, я не сторонник расстрелов, я сторонник эффективной управленческой модели. Для меня нет родней и друзей среди казнокрадов. Висельники Болотной площади мне свидетели в том, что родню я вешаю наравне с прочими. Нет, я не ангел и не праведник, но все казнокрады при мне сидят, или тем более едут в Сибирь, или прогуливаются к ближайшей расстрельной стенке. Тот же барон Меллер Закамельский, все еще мой министр двора, да и на многие ключевые фигуры в составе Госдумы и Госсовета у меня есть толстенный и обширнейший компромат но это лишь средство без особых проблем провести ключевые для меня законы, сохраняя при этом модель внешнего представительского народа власти. Но я не набиваю себе карманы казенными деньгами. Не граблю империю сам и никому не дам ее грабить. Пока у нас закон — это я. Пока у нас императорская корона венчает столб закона на куполе дома империи, а отнюдь не крышу Государственной Думы. Возможно... Лет через двадцать в России и созреет вся независимая законодательная и судебная вертикаль. Но в неокрепшем социальном обществе это лишь лозунги и пустые бредни. Опасные бредни, которые пытаются разыграть наши конкуренты. Но и я тут не останусь в стороне. У меня тоже есть суфражистки в рукаве. И не только они. Много кто у меня есть. Я не вчера сюда прибыл. Так что скажешь? Глотаю кусок мяса, который тщательно жевал не менее двух минут. Аппетит аппетитом, но отвечать надо. Тем более, что за простым деревянным столом собрались три неглупых человека, мягко говоря. Пожимаю плечами. Шахматы. Румынский этюд, фигуры расставлены. Партия начинается. Виктор усмехнулся. — Вот мне всегда импонировало твое умение утопить в банальностях сложные ответы. Но за этим столом нет твоих подданных, нет избирателей, нет даже твоих солдат, которым ты любишь рассказывать, как ты сам это называешь, о чести долгей и нашей исторической миссии. Так что будь добр, оставь эти возвышенные речи для публики. Я понимаю, что Румыния — пешка в большой игре. «Британцы ставят на растяжку нас, мы их, немцы участвуют в наших играх, янки тоже. Это все понятно». Но, насколько я понимаю, ты еще не контролируешь ситуацию в этой стране. Пока его корона зависит не от тебя, не так ли? Нет, конечно. Однако, если ситуация начнет выходить из-под контроля, то устроить переворот в Румынии совсем не шутка. Но у нас нет наследника. Это же прекрасно понимают и наши противники. А значит, времени у нас может и не быть, поскольку они постараются не дать нам либо обрести своего наследника, Либо, что, скорее всего, разыграют партию до того момента, как наследник может появиться. А это ближайшие два-три месяца. Конечно, мы работаем над этим, но...» Делаю неопределенный жест рукой. Черногорский дед постариковски закряхтел и буркнул. «Пьете тут всякую дрянь?» «Раки не хватает?» Тот усмехнулся. «А у меня есть кое-что. Я привез с собой» и действительно из каких-то потаенных закромов родины он тут же извлек запечатанную сургучом бутылку домашнего поила. «Михаил, Виктор...» Никола I разлил нам поступком некую фирменную ракию с таким видом, словно он делился с нами тем самым божественным нектаром, который, вне всякого сомнения, по большому блату поставляют ему контрабандой прямо из райских садов. Впрочем, я бы не удивился и такому повороту. «Живели!» Мы киваем и опрокидываем домашнюю ракию. Перепеченица обжигает горло. «Шестьдесят градусов, вы говорите?» «Ну-ну, градусов семьдесят, как минимум». Я, конечно, закаленный в алкогольных баталиях чувак, но мой римский тесть отреагировал довольно бурно, закашлившись, покраснев и выпучив все, что только можно было выпучить. И не только на лице, даже усы стали дыбом. «Черногорский тесть и дед снисходительно поглядел на зятя и отсалютовал мне, поскольку я перепеченицу принял более достойно. Подумаешь, я и чистый спирт на фронте пивал многократно. Что уж тут-то рефлексировать?» Мой тесть кашлял, а его тесть, в свою очередь, добродушно хлопал римского зятя императора по спине. «Да, это тебе не неаполитанское сухое красное. Тут понимать нужно». У нас в одной горной деревне жил крестьянин. С интересом смотрю на деда моей Маши. Если уж он открыл рот, то не просто так. Он же тем временем продолжал. Так вот, жил, никого не трогал, имел виноградник и вполне был доволен жизнью. Жена вот только его пилила. По делу и без дела. Как она его только не проклинала. Как она его только не ругала. Но ну, терпел мужик-философ, видимо, был по жизни». Однако что не день, только вот он рюмочку перепеченицы нальет себе, а тут и жена со словами. Ну, слово за слово, вы понимаете. И так день за днем, но терпел. А тут случилось у него горе. Нашел он в горах сундук с золотом. А это же горы, деревушка маленькая, все у них на виду. И не смог он утаить горе свое. Узнали добрые люди, решили ему помочь. Пришли ночью и говорят, мол... «Или ты нам отдаешь сундук золота, или мы твою жену убьем?» Никола вновь разлил по рюмкам перепеченицу и первым опрокинул. Мы последовали его примеру, тем более, что во второй раз этот жесткий вариант раки и пился легче. Для меня, во всяком случае. Правда, мой итальянский тесть едва отдышался после второй порции. Отдышался и переспросил. «И что дальше?» Черногорец философски пожал плечами. — А что? Жил он долго и счастливо. Виктор несколько секунд осмысливал, а затем уточнил. — А его жена? Никола недоуменно поднял брови. — Какая жена? И тут я заржал. Румыния. Военная база союзных сил на Балканах. Рымнику-Вылча. 5 мая 1919 года. Чего расселись, бездельники? По машинам! С шутками-прибаутками батальон русского экспедиционного корпуса в Румынии принялся занимать свои места в грузовиках. Десятки грузовиков, которые довезут батальон ССО до мест выгрузки. Десятки отрядов, которые начнут выдвижение на исходные позиции. Операция начинается. «Имперское единство России и Ромей, Российская империя. Верхнеудинск. 5 мая 1919 года. Что ж, Роман Федорович, вот и пришла пора прощаться. Да, Николай Николаевич, нам в Ургу, к Богдо-хану, вам же дальше, в Маньчжурию. Едем мы в места разные, но дело делаем одно — служим отчизне нашей и государю нашему. Верю, увидимся Они обнялись. Генерал Иволген проводил гостя из штабного броневагона. Генерал-барон фон Унгерн Штернберг приложил ладонь к фуражке, а затем махнул рукой своим. Большой конный отряд покидал станцию, уходя в бескрайние степи внешней Монголии. «По вагонам!» Лязгая металлом, двинулись в сторону четы бронедрезины и шесть бронепоездов, первого ударного железнодорожного полка особого назначения соответствующим числом эшелонов пехотного и кавалерийского усиления. Их ждала КВЖД. Их ждала Маньчжурия. Из сообщения информационного агентства Proper News. 5 мая 1919 года. Продолжаются столкновения в Египте. Британская колониальная администрация пока не в состоянии взять ситуацию под контроль. На улицах городов идут настоящие бои. Лондон перебрасывает в Египет дополнительные силы, в том числе и канадские части, которые по первоначальному плану должны были быть выгружены в портах Ирландии. Из других новостей дня обращает на себя внимание официальное признание России независимости Афганистана все аналитики сходятся во мнении что этот недружественный демарш официальной Ливадии будет весьма болезненно воспринят в Лондоне и что россии с союзниками следует ожидать жесткой ответной реакции с берегов туманного альбиона имперское единство россии и Ромей. российская империя романов на мурмане линкор мондзунт 5 мая тысяча девятьсот девятнадцатого года. Город таял в серой дымке. Начало нового похода. Эскадра Северного флота «Единство» покидала порт приписки. Адмирал Колчак поднял воротник. «Май месяц, вы говорите?» «Снег так и срывается». Да, тут не Черное море и не Босфор. Но Север — это его стихия. Успеть бы только у Шпицбергена соединиться с русско-германской эскадрой до подхода англичан.